Глава третья. В этот раз говорил он, а она только слушала и иногда задавала вопросы. Все с точностью да наоборот. Олег объяснил, что их встречи с самого начала должны были быть более легкими, но Николай слишком сильно опекал сестричку, чтобы доверить ее человеку, которого недолюбливал. Коля всегда такой, понимающе кивнула Кира. Пытается защитить, оградить, но вечно перегибает палку, хотя и не признает этого. История про мальчика, который выполнял поручения призраков, закончилась, конечно же, печально. Беспокойные души, недовольные тем, что их поручения не выполняются, свели его с ума. Олег и не знал бы, что допустил роковую ошибку, если бы через какое-то время не накопал информацию об аналогичных случаях. Он даже нашел человека, который пытался систематизировать данные, чтобы выявить признаки, по которым этот странный дар выбирает себе носителя. «Увы, исправить ошибку было уже невозможно». «Это всегда здоровые и крепкие люди», – пояснял Олег. «Все в разное время пережили утрату близкого человека, но больше их ничего не связывает. Способности проявляются неожиданно и терзают носителя до тех пор, пока его нервная система в состоянии принимать их. Как только появляются первые признаки расстройства личности, мертвецы оставляют носителя в покое, и дар переходит к кому-то другому». «Мы разобрали только те случаи, которые были зафиксированы в нашей стране, но их не так уж и много. Люди не любят обращаться за помощью, поэтому пробелов в цепочке носителей предостаточно. Но мне удалось найти последнего. Это женщина, она живет во Владивостоке и не имеет намерения с кем-то обсуждать свои странности. Сильная личность, ее надолго хватит. Жаль только, что на контакт не идет». «А с чего вы взяли, что мой случай подходит под эту систему?» – нахмурилась Кира. «Вы здоровы физически, пережили трагедию, и у вас появилась непонятная связь с миром мертвых». «Пожал плечами мужчина. Три составляющие, типичные для всех случаев, о которых мне известно». «Но я не вижу призраков». «А это не имеет значения. У мертвых много разных способов добиваться того, что им нужно. Знаете, до случая с этим мальчиком я никак не мог решить, куда применить свой собственный дар. Метался, искал направление, в котором я мог бы приносить людям хоть какую-то пользу». «Я не шаман, как вы назвали меня в клинике. Мои способности иного характера». При этих его словах Кира густо покраснела, но Олег вежливо сделал вид, что не заметил этого и продолжил свой монолог, как ни в чем не бывало. «Я могу не только чужие мысли-образы видеть, но и транслировать их, передавать кому-то другому». В институте я без памяти влюбился в одну очень красивую девушку, которая, к сожалению, выбрала для себя не ту профессию. У нее гуманитарный склад ума, а она пошла в медицину, поэтому были определенные сложности с учебой. Какое-то время на экзаменах и зачетах я помогал ей, незаметно подсовывая в ее мозг нужную информацию. А она хвасталась, что у нее феноменальная память. «Но это же медвежья услуга», — скривилась Кира. «Да», — согласился Олег. Я перестал помогать ей, когда при выборе специальности она остановилась на нейрохирургии. Просто представил, что человек с фактически пустой головой возьмет в руки скальпель и понял свою ошибку. что ты очень часто ошибаетесь». «А вы нет», – парировал он и, не дожидаясь ответа, вернулся к теме, которую они обсуждали до этого. «Кира, ваш случай интересует меня по двум причинам. Во-первых, я уже объяснил, чем заканчивается подобная связь с иным миром. Чаще всего люди сами себе создают проблемы или попадают в ситуации, в которые могут ожидать помощи извне. Вам этой помощи ждать неоткуда. Можете выставить меня за порог, и я уеду. Но со временем вы угодите туда, куда вряд ли хотите попадать. То, что вы видите, сведет вас с ума, потому что вы не готовы к этому. Никто к такому не готов». Я выбрал для своих исследований именно это направление, поскольку такие способности встречаются крайне редко. Они не изучены, и от них нет лекарства. Это не порча, которую можно снять, и оно не исчезнет, само собой. Но как-то ведь от этого можно избавиться? Я не уверен, и это вторая причина. «То есть вы даже не знаете, сможете ли вообще хоть чем-то быть для меня полезным?» Криво усмехнулась девушка. «Не знаю», — честно признался он. Единственное, на что я сейчас способен, это не дать вам скатиться в пропасть безумия. Если вы позволите мне вмешаться, вместе мы попробуем выяснить, для чего нужны эти способности, понять причину их возникновения и поискать способ избавить вас от этого бремени. Две головы ведь всегда лучше одной. А поддержка человека, который верит, что вы не сумасшедшая, вам необходима. К тому же есть еще одна проблема. Я не вижу того, о чем вы рассказываете. В смысле? Нервно дернула щекой Кира, поскольку ей не нравилось, какой оборот приняла их ни к чему не обязывающая беседа. прямом врожденный дар воспринимается носителями как нечто естественное. Я вижу его в сознании людей так же, как видят они. Галлюцинации изначально выглядят так же, но мои способности отфильтровывают их, сначала смазывая, а потом убирая полностью. Так я понимаю, болен человек или одарен. Временные способности всегда смазанные, потому что они носителю не принадлежат. И они никуда не деваются, даже если фильтровать видения постоянно. А в вашем сознании этих видений просто нет. Вот вы недавно вглядывались во двор и говорили, что видите там нечто, что не исчезает уже довольно долго. Но при этом я считывал с вас только реальные образы. Детская площадка, четыре автомобиля на парковке, сломанное деревце, цветущие ирисы в палисаднике, две женщины на лавочке у подъезда, старик на балконе на третьем этаже. Хотите сказать, что я все выдумала? «Фантазия тоже создает образы, и я бы видел их, но у вас даже этого нет». «Супер! То есть вы ничего не видите, делаете выводы исключительно из моих слов, и при этом предлагаете мне какую-то мифическую помощь?» окончательно разозлилась Кира. «Вот теперь вы подумали о женщине с короткой стрижкой. Она обидела вас чем-то, и ваше текущее состояние вызвало из подсознания ее образ», спокойно сообщил Олег. «Кира, я не буду заставлять вас делать что-то против вашей воли. Так ничего не получится». Вы боитесь, вы закрыты. Я ничего не вижу не потому, что этого нет, а потому что вы не хотите мне это показывать. Неделя сеансов в клинике только загнала вас еще глубже в себя, но насильственно выковыривать то, что мне нужно, я не намерен. Я помочь хочу, но одного моего желания недостаточно. Нужно, чтобы вы тоже хотели этого. Давайте сделаем так. Запишите номер моего телефона и позвоните, если решите, что нуждаетесь во мне. Я буду ждать вашего звонка два дня. И если не дождусь, то послезавтра вечером уеду и больше никогда вас не побеспокою. Не буду скрывать, мне правда весьма интересен этот случай, потому что раньше я с подобным не сталкивался. Но это не повод лезть в ваше личное пространство и доламывать то, что и так уже дало трещину. Какую еще трещину?» Процедилась сквозь зубы девушка, испытывая нестерпимое желание выставить гостя за дверь. «Вы находитесь в постоянном нервном напряжении и не контролируете свои эмоции, подвержены частым вспышкам гнева, раздражительны. Ваша квартира напоминает нору, из которой вы выбираетесь только в случае крайней необходимости, а потом сразу же прячетесь обратно. Перечислите доктору Рябинину хотя бы это, и он поставит под вопрос сразу несколько диагнозов. Кира, ваша психика уже начинает разрушаться, и дальше будет только хуже». Простите за откровенность, но кто-то должен открыть вам на это глаза. Не буду и дальше нервировать вас своим присутствием. Благодарю за гостеприимство». Закрывая за ним входную дверь, девушка думала о том, что деликатность не входит в перечень достоинств этого человека. Застал врасплох, немного расположил к себе беседы на отвлеченные темы, а потом неожиданно вывернул на голову правду, которую она не хотела принимать. «Вы боитесь. Да любой нормальный человек боялся бы признать, что мир, в котором он живет, способен на такие подарки судьбы. Призраки, требующие что-то мертвецы, это находится за гранью реальности. Этого не должно быть. Но отрицать, что это есть, глупо, потому что вот оно, здесь, совсем рядом». Кира раздраженно металась по квартире, пока не врезалась пальцами ноги в дверной косяк. От боли перехватило дыхание, но в забитой тревожными мыслями голове неожиданно просветлело, и в памяти всплыло решение уехать из города, которое раньше она отвергла из-за Коли, обещавшего помочь избавиться от видений. Личных вещей, как и бытовых мелочей, в ее квартире и жизни было немного, и соображений практичности. Кира не любила тратиться на то, чем будет пользоваться редко. Рассудив, что парадный выходной брючный костюм, туфли и дамская сумочка в путешествии вряд ли пригодятся, Она сунула в рюкзак ноутбук, кошелек, паспорт, смену белья, свитер и запасные джинсы с футболкой. Ничего лишнего, только то, что может понадобиться, пока она не найдет место, где решит осесть надолго. Оглядев напоследок свое жилище, чтобы понять, не забыла ли взять что-нибудь нужное и важное, Кира признала, что Олег был прав. «Это на а квартира. Мрачная пещера, в которой нет места уюту и маленьким радостям». Впервые за последние несколько лет она вспомнила о наследстве, которое получила после гибели родителей. Небольшая сумма на счете в банке, дача за городом и клочок земли в городской черте, на котором догнивали руины их сгоревшего дома. С минуту поразмыслив, Кира вынула из ящика стола папку с документами на недвижимость, закрыла за собой дверь на ключ и сбежала вниз по лестнице, прикидывая на ходу, где находится ближайшее риэлторское агентство. Продать все, включая квартиру, и положить деньги в банк под проценты, чтобы они потихоньку копились, пока она не найдет подходящий домишко в какой-нибудь деревеньке. С удобствами на улице, с дровяной печкой, с мышами и пауками. Какое угодно, лишь бы подальше от города. «Я так понимаю, в этих документах вы ничего не смыслите?» Сочувственно улыбнулась девушка-риэлтор, разложив перед собой кирины бумаги. «Нет», — призналась Кира. «А что не так?» Видите ли, Кира Юрьевна, продать что-либо из этого прямо сейчас у вас не получится. Квартира социальная, вам, как сироте, ее предоставило государство, но только в пользовании. Для того, чтобы ее продать, нужно сначала приватизировать, получить право собственности. Ладно, но остальное это мне от родителей досталось, оно мое. «И здесь вы тоже не совсем правы. У вас на руках только свидетельство о праве на наследство. С этим документом вы можете быть уверены, что имущество ваше, но без регистрации права собственности сделки невозможны». «Что-то вы меня путаете», – нахмурилась Кира. «Почему я не могу продать то, что принадлежит мне?» «По закону», – спокойно пояснила юристка. Есть определенные процедуры, которые нужно пройти, чтобы подтвердить ваши права. Для того, чтобы это сделать, нужно собрать пакет документов и подать их на регистрацию. Если у вас нет ни времени, ни желания, ни возможности заниматься этим, мы можем прямо сейчас проехать к нотариусу и оформить доверенность. Зачем? Чтобы избавить вас от беготни и суеты. За вас все сделают специалисты. И бумаги подготовят, и покупателей найдут. Вам останется только дождаться, пока деньги от продажи поступят на счет. И сколько времени это займет? Документы мы подготовим в течение месяца. А дальше все зависит от того, как скоро найдется покупатель. И опять же, это только земли касается. С квартирой мы ничем вам не сможем помочь. А цена вашей работы? Риэлтор положила перед Кирой прайс и указала карандашом на сумму напротив соответствующих услуг. Доверенности вот это нужно будет оплатить сразу. А процент от сделки мы удержим после продажи. Спасибо, я подумаю. Кера забрала документы и вышла на улицу, чувствуя себя так, будто ей в голову на протяжении последнего получаса кто-то методично складывал маленькие камешки. Она ничего не смыслила в юридических тонкостях, но с математикой-то у нее все было в порядке. И заподозрить, что в результате всех этих усилий сумма на банковском счете вряд ли станет намного больше, ума хватило. Ее напугали цифры в прайсе. Там тысяча рублей, там три, да потом еще и проценты. Где гарантия, что это окупится? Городская земля наверняка стоит прилично, но все же. Сунув папку в рюкзак, Кира дошла до автобусной остановки и присела на лавочку, чтобы подумать, что делать дальше. Денег на карточке мало, но скорость не должны рассчитаться за проект. Нужно решить, куда ехать, а дальше по обстоятельствам. Лишь бы интернет был, он для работы нужен, а остальное значение не имеет.